Глава тринадцатая. Отъезд. Провожать гостей вышло все городище. Толпа не шумела, не было криков, ни прощальных речей. Люди молча смотрели сначала на сборы, а затем на отъезд. И Терготао вновь ощутила на языке привкус горечи, которая опустилась ниже, поселилась в груди. Сейчас она уже не чувствовала, понимала, что племя навсегда прощается с ней, провожает в последний путь, как мертвую. Сегодня городище вновь соберется за накрытыми столами, но больше не будет ни смеха, ни песен, ни поздравительных речей, потому что на одного члена племени стало меньше. Терготао не позволила слезам пролиться. Она не умерла. Она просто переезжает жить к мужу и, может, еще наведается в гости, если найдет возможность, или уговорит Гикатея. Почему-то очень не кстати в памяти всплыло утреннее недоразумение. И ведь тогда он по-настоящему рассердился, или нет? С отцом и псатией Тира попрощалась в присутствии мужа и чувствовала себя немного скованно, как и кормилица, и отец. Он крепко сжал плечо дочери, удерживая ее, готовую броситься ему в объятия, сказал о необходимости послушания, велел быть хорошей женой и еще много напутствовал, так что у Терготао брови все больше поднимались вверх от удивления но по отцовским взглядам, бросаемым то и дело в сторону Гикотея, понимала, говорит Багас, больше для него, чем для дочери. Апсатия все-таки расплакалась и обняла свою девочку, шепнула на прощание напутствие и материнское благословение, чтобы уберегло оно Тиру на чужбине. И вот сейчас она покидала родное городище. Навсегда. Гекатей не позволил ей ехать верхом усадил в странную телегу с железными прутьями, на которые было натянуто выбеленное полотно. Тира не стала спорить с мужем, повинуясь воле отца, и теперь сидела лицом к покидаемому дому и смотрела на молчаливых соплеменников, вышедших проводить ее в последний путь. Гун, привязанный к затку телеги, недовольно фыркал. Когда его вывели со стойбища, он рассчитывал на быструю скачку, как прежде, а тут... А тянулся невыносимо медленно. Делать внутри фургона было совсем нечего. Взбудораженная сборами и непривычная к переменам Терготау не подумала о том, чем станет заниматься в пути. И теперь невыносимо скучала. Осмотрела безыскусное убранство фургона, плотную материю, сквозь которую все же слегка просвечивало солнце, мягкие шкуры, которыми было устлано дно. И все. Больше здесь смотреть было не на что. Под неодобрительным взглядом служанки Тирготау улеглась на живот, подложив кулаки под подбородок и смотрела на все уменьшавшееся городище, на высокие степные травы и яркие шапки цветов, колыхаемые легким ветерком, на меланхолично дремавшего на ходу гунна, на показывающуюся то справа, то слева от телеги Арру. Ехали долго. Тирготау, непривычная к ничего не деланию, устала. Единственную предпринятую попытку выйти из повозки Маута быстро пресекла. И Тира, помня о сердитом лице мужа, не стала с ней спорить. Когда солнце перекатилось за середину неба, Тиргатауа уже отлежала все бока и испробовала все немыслимые позы, которые возможно было принять в замкнутом пространстве крытой повозки. Она пробовала думать о своем будущем в Синской гавани, но отсутствие знаний о будущем доме не позволяло развернуться фантазией. Терпение окончательно покинуло юную Меутиянку, и она потребовала. «Иди и разыщи моего мужа. Скажи, что я хочу его видеть». Маута с сомнением посмотрела на свою госпожу, но ослушаться не посмела. Только взглядом выразила все, что думала о капризах молодой жены Архонта. Но к взглядам Тиргатау была невосприимчива. Она устала сидеть в заперти. Служанка долго не возвращалась, и Тира уже решила – что девчонка посмела сбежать от нее, примкнув к другим слугам. Как вдруг мужская рука откинула полотнище, и Терготао увидела мужа. В отличие от нее Гикатей ехал верхом, не маялся в тесной повозке и сейчас смотрел на жену с улыбкой. «Ты хотела меня видеть, душа моя? Устала сидеть взаперти?» От ласкового тона раздражение, томившее душу, куда-то испарилось, и подготовленные недовольные слова позабылись. Поэтому Терготау только кивнула, улыбаясь ему в ответ. Как красив был ее муж, когда смотрел вот так прямо. В глазах отражалось небо, а светлые кудри развевало игриво степной ветерок. Как бы хорошо было скакать с ним рядом, наслаждаясь простором и счастьем. Терготау вспомнила, зачем звала мужа и попросила. — Позволь мне ехать верхом, рядом с тобой. Гекотей помрачнел. Не пристало жене Архонта сверкать ногами перед его воинами, буркнул он. Итира перевела взгляд на свой эллинский наряд. Он вот точно не годился для верховой езды, но тут же нашлась озаренная отличной идеей. — Я сейчас же велю Маути принести мою одежду, в которой я охотилась. Она мужская, и в ней твоим воинам ничего не будет видно. — Это ты об обтягивающих штанах? посуровил Гекотей, вспомнив наряд воительницы, который был на ней в момент их первой встречи. Кожаная одежда ладно облегала стройную фигурку, подчеркивая все выпуклости и изгибы тела и наводя мужчину на определенные мысли и желания. «Ты хочешь опозорить своего мужа?» Тергота усникла. Супруг смотрел хмуро, на лбу пролегла складка. Голос не повышал, но начинал сердиться на ее непослушание. Терготау поняла, он не позволит ей ехать верхом, как бы она ни просила, и ей придется свыкнуться с запретами новой жизни. Или нужно бежать сейчас же и возвращаться домой, где с ней все простились. «Ты не станешь делать глупости?» – спросил он, глядя на нее пристально, как будто ожидая, что вот сейчас она вспылит, и эти самые глупости как раз и начнет делать, позоря своего архонта и господина. Но Терготау опустила глаза. Хорошие жены не спорят с мужьями. А она хотела стать любимому хорошей женой и готова была ради этого смирять свой вольный нрав. «Не стану», — ответила Терготау и увидела, как лицо мужа озарилось довольной улыбкой. «Вот и умница!» Он ласково погладил ее по волосам, наклонившись, поцеловав в лоб, оставляя тепло прикосновения мягких губ, и опустил полок. Терготау вздохнула и смирилась. Поцелуй еще ощущался, как и легкий аромат мужа, оставшийся внутри фургона. Она не будет возмущаться и спорить. Терготау была упряма и привыкла добиваться своего. Если она решила стать хорошей женой Гикотею, так и будет. Свистом подозвала она Арру, и та запрыгнула в повозку, позволила хозяйке обнять себя и уткнуться лицом в мягкую шерсть и попыталась представить Синскую гавань, дворец Архонта и свою жизнь в Белоснежном городе. Обед принесли, когда Тира только-только задремала, утомленная скучной дорогой, скрипом колес и монотонным голосом возницы, время от времени выговаривавшим что-то двум каурым лошадкам. «Кирия! Кирия!» – позвала Маута осторожно. Арра, дремавшая под боком у хозяйки, спешно вскочила, и Тиргатау проснулась. «Обед, госпожа!» Служанка по пояс влезла в фургон. Стараясь не потерять равновесие от качки, протянула накрытый чистой тряпицей под нос. «Хм, обед!» Над степью уже спускались сумерки, а на посеревшем небосклоне загорались первые жемчужинки звезд. «Спасибо, ты можешь идти!» Тира приняла подношение и отпустила служанку. Ее общество утомляло. Девушка не понравилась Меотиянке своим нарочитым испугом перед госпожой, не дававшей ни единого повода для страха, своим излишним стремлением во всем следовать правилам. К тому же Тиргатау была уверена, что Мауту приставили присматривать за ней и докладывать. Кому? Да хоть самому Архонту. Эта мысль Тире не понравилась. Хотелось, чтобы муж доверял ей. Да и самой хотелось доверять супругу. Иначе какой будет их совместная жизнь? Вряд ли счастливой. А Тиргатау мечтала о любви, чтобы, как у отца с матерью, уже сколько лет прошло с ее смерти, Багас так и не нашел себе пары. Да и не стремился, помнила о возлюбленной. Тира стянула трепицу, открывая содержимое, к которому из-под валь принюхивалась собака. О возбуждении и ароматными запахами говорил только чуть подрагивавший кончик хвоста. Но Арра не двигалась, терпеливо ждала, когда ей поднесут кусочек. На глиняном блюде лежало тонко нарезанное вяленое мясо. Куски ароматного козьего сыра, хлеб, пряная душистая зелень и кувшинчик с травяным отваром. Хорошо сдобренным медом. Как она любит. Сердце согрело теплом. Псатия позаботилась о любимице. Вот только почему сама не передала? Опять какие-то запреты? Тирготау вспомнила, что и попрощалась она с кормилицей как-то скомканно в присутствии отца и мужа. я обняла ее быстро. На какое-то мгновение сказала, что все будет хорошо. Тира найдет свой путь и половинку своего сердца. И тут же отвернулась, а потом и вовсе вышла из комнаты. А саму Тиру муж повел к обозу. Не выдержавшая затянувшейся паузы Арра тоненько заскулила, отрывая хозяйку от грустных мыслей. Терготава взяла кусок хлеба, положила на него пару ломтей мяса и сыра, протянула собаке. Арра слезнула мясо и проглотила, почти не жуя, задумчиво понюхав, все же съела сыр. А вот хлеб демонстративно оттолкнула носом и уселась в ожидании добавки. «Ешь, что дают!» – рассердилась Тира. «Неизвестно, чем нас будут кормить дальше!» Арра презрительно чихнула и улеглась на выстеленная шкурами днище телеги, повернувшись к еде спиной. «Упрямиться!» – улыбнулась Тирготау, и, отложив любимице еще несколько ломтиков мяса, сама принялась за еду, созерцая степь сквозь неплотно пригнанное полотно. «Замужняя жизнь оказалась не совсем такой!» как ей виделось в мечтах. Но, наверное, не стоит делать выводы только по одному дню. Они с Гекотеем еще толком и не смогли побыть наедине. Вот доберутся они до Синской гавани, устроятся на новом месте. Тогда она и увидит, и поймет. Все же муж ее любит. Эта Тира видела в его взглядах, прикосновениях, первой ночи, которую они провели вместе в его шатре. При воспоминании об этом щеки покрылись румянцем. Это просто первый день. Иногда нужно время, чтобы что-то стало целым и крепким. Как, например, горшок, который лепят, сушат, а потом обжигают в печи. Или вот мечи, которые ковал Машло. О кузнеце думать не хотелось, потому что становилось совсем уж грустно. Терготау доела обед, отставила поднос поближе к выходу и снова улеглась, обняв одной рукой Арру. Уткнулась носом в теплую шею. «Она не одна, и все выдержит». Словно вторя ее мыслям, снаружи тихонько всхрапнул гун. Терготава погрузилась в сон, где снова свободно скакала по бескрайней степи. Море травы расступалось перед копытами Каурова жеребца, а по правую сторону бежала Арра, радостно лая на резко взлетающих из-под лап куропаток и прячущихся среди высоких стеблей дров. Тиргатау улыбнулась во сне, перевернулась на спину и раскинула руки в стороны, словно стремясь обнять и небо, и землю, и весь мир, шепчущий ветром, что все у нее еще впереди, и она обязательно будет счастлива и любима. А через несколько часов вдалеке показались стены Синской гавани, и в обозе, везущем Архонта и его молодую жену, раздались радостные голоса, предвкушающие скорое возвращение домой.